Да, дорогой хозяин, ответил он. Всё нам улыбается. Я говорил с Василием и с его дочерью. Я объявил им о ваших намерениях. Отец в восхищении от того, что вы пожелали стать его зятем, и могу вас уверить, что и Антоний вы пришлись по вкусу. О небо! прервал я его вне себя от радости. Как? Неужели я так счастлив?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 Этот соперник не похитит у вас сердце возлюбленной. Это мастер Хуакин, ваш повар, ахой-висельник, сказал я, разражаясь смехом. От того-то ему так и не хотелось бросать прежнюю службу. Вот именно, отвечал Сепион. На этих днях он просил руки Антонии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 Я уволю его завтра с утра, прежде чем он успеет взяться за дело. И вам уже ничего будет бояться, ни его соусов, ни его влюблённости. Всё же продолжал он. Мне слегка неприятно терять такого хорошего повара, но я жертвую своим черевоугодием ради вашей безопасности. Не, зачем тебе так о нём жалеть, сказал я. Эта утрата вряд ли непоправима. Я выпишу из Валенсии повара, который ему нисколько не уступит. И действительно, я тотчас же написал дону Альфонсу, сообщая ему, что нуждаюсь в поваре. И на следующий же день он прислал мне такого, который сразу утешил Сепиона. Хотя этот тревостный секретарь и уверял меня, будто заметил, что Антония в глубине души радуется победе над сердцем своего синьёра. Что же Я не решился довериться его свидетельству. Я опасался, как бы он не был введён в заблуждение обманчивой видимостью. Чтобы добиться полной уверенности, я решил сам поговорить с прелестной Антонием. Я отправился к Василию, которому подтвердил всё, что сказал ему мой посланец. Добрый сей хлебопашец, человек простой и преисполненный откровенности,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 Вашей дочери. Вы заручились с моим, сказал он. Этого довольно. Не совсем, возразил я.